Щедрое гостеприимство царона. До сих пор уже почти 3 недели мы пользовались гостеприимством Танме. Теперь нас пригласил к себе богатый царон, и мы приняли его приглашение. Ведь у Танме было пятеро детей, нам не хотелось больше стеснять его семью. Танме, подобравший нас, двоих нищих бродяг с улицы, стал нам настоящим другом, и мы не забыли того, что он для нас сделал. Он всегда первым на Новый год получал от нас белые хадаки, а позже, обзаведясь собственным домом, я обязательно приглашал его на Рождество. У Царона нам выделили большую, по-европейски обставленную комнату. В ней были столы, кресла, кровати и чудесные ковры. Рядом находилось маленькое умывальное, а ещё в доме Царона было то, чего нам так давно не хватало закрывающееся уборное. Подхожие места вообще больная тема для всего Тибета. Люди здесь ведут себя в этом плане совершенно непринуждённо. К дому обычно пристраивают невысокую стеночку, куда ведут несколько ступеньек. Сверху платформа с парой отверстий, а внизу дырка, чтобы выгребать накопившуюся массу. И это верх комфорта. Такое приспособление есть далеко не везде. По утрам Мы приносили себе горячую воду для мытья из кухни, огромного помещения с колоннами, расположенного в отдельно стоящем здании. Пол там был земляной, в центре стояла большая глиняная печь, к которой можно было подходить с любой стороны. Огонь в ней не гас ни днём, ни ночью, обслуживал печь специальный человек. Во время приготовления еды он использовал огромные мехи, и в печи мигало и тлело как в кузнице. Лхаса находится на высоте 3700 м, поэтому чтобы развести хороший огонь в условиях недостатка кислорода и топлива, я чих лепёшек. Нужно прилагать особые усилия. Царон мог позволить тебе держать нескольких поваров. Его шеф-повар много лет проработал в лучшей гостинице Калькутты и хорошо разбирался в европейской кухне. У него выходили не только отличные бифштексы, но и измечательные кондитерские изделия. Другого повара специально посылали учиться в Китай, так что он прекрасно умел готовить все традиционные блюда китайской кухни. Царон любил поражать гостей неизвестными им лакомствами. Удивительно, но в богатых домах Тибета никогда не встретишь повариху. В этой стране женщины на кухне исполняют только подсобные работы. Обычное время приёмов пищи в Тибете отличается от привычного нам. Ранним утром пьют чай с маслом, и потом ещё несколько раз в течение дня. Говорят, что лохасцы выпивают до 200 чашек этого напитка в день. Это, конечно, преувеличение, но на первый взгляд может показаться, что так и есть. Основных приёмов пищи у тибетцев два. Один раз едят около 10:00 утра, другой вечером после захода солнца. Первая трапеза какое-нибудь блюдо из цампы с разнообразными добавками. Мы всегда ели её у себя в комнате. На ужин нас обычно приглашал к себе царон. Вся семья собиралась за большим столом. Это была настоящая кульминация дня. Все обитатели дома сходились вместе и обсуждали новости. После ужина Мы вместе сидели в гостиной, которая оказалась несколько переполненной коврами, шкатулками и статуэтками. Курили, пили пиво и восхищались сокровищами хозяина дома. Чего только не было у царона. Например, у него имелся замечательный радиоприемник. Мы с наслаждением перепробовали все возможные станции мира, поражаясь чистоте звука. На крыше мира никаких помех не было. Как-то мы слушали новейшие музыкальные пластинки, в другой раз опробовали фотоаппарат и кинокамеру, посмотрели, как работает фотоувеличитель, а однажды хозяин принес в гостиную теодолит. И со всем этим Царон умел обращаться. Кажется, ни у кого в городе не было большего количества увлечений, чем у него. Так что нам очень повезло жить у этого человека. Он собирал марки, Вёл переписку с корреспондентами в самых разных уголках мира. В этом ему помогал сын, владеющий несколькими языками. Был обладателем изысканной библиотеки и прекрасного собрания западной живописи. Многие тома достались ему в подарок, потому что все европейцы, попадавшие в Лхасу, обязательно оказывались у него в гостях и часто оставляли на память какую-нибудь книгу. Царон был удивительным человеком. Он снова и снова пытался провести в стране реформы. К нему всегда обращались за советом, когда правительство рассматривало какую-нибудь важную проблему. Единственный в стране железный мост был его заслугой. Он заказал спроектировать и собрать эту конструкцию в Индии. Когда всё было готово, мост снова разобрали на части и на спинах яков и носильщиков подняли на крышу мира. Царон был прогрессивно мыслящим человеком и всего достиг только своим трудом. С его способностями он и в западных странах считался бы не заурядной личностью. Сын Сарона, Джордж. Он пользовался именем, которым его называли в индийской школе, шёл по стопам отца. При первой же встрече он поразил на своим образованием и широтой интересов. Молодой человек страстно любил фотографировать, и на его снимки стоило посмотреть. А однажды вечером он удивил нас, показав цветной фильм собственного производства. Тихий стрекот проектора, яркие образы все еще нового для нас мира, могло показаться, что мы в каком-нибудь Венском кинотеатре. Впрочем, волшебство длилось до тех пор, пока не случались перебои с электричеством. У небольшого генератора были свои причуды, поэтому нам приходилось несколько раз прерывать просмотр и в очередной раз включать генератор. В этом и была вся разница. Ужины с Цароном до чтения книг из его библиотеки, из британского представительства – вот все, что занимало наши вечера. Ни кино, ни театров в Алхасе не было, как и кафе. Все вечернее общение происходило только в частных домах. Днем мы занимались тем, что мы занимались тем, что собирали впечатления, стараясь не пропустить ничего достойного внимания. Нас продолжали мучить вовсе не безосновательные опасения не успеть всё увидеть в случае, если нас решат выдворить из страны. Впрочем, прямого повода для этого не было, но мы не особенно доверяли чрезмерному дружелюбию по отношению к нам, ведь не случайно же нам не единовжды доводилось слышать историю одного английского учителя. Тибетское правительство попросила его создать в Лхасе школу по европейскому образцу и предложила многолетний контракт но через полгода англичанину пришлось уехать его вынудили покинуть страну оппозиционно настроенные монахи